Глава 41. Опаснейший. Конечно, я признаю, что это небольшая придирка. Разница в значительной степени семантическая. Венли не требовалось сражаться, если только на нее не нападут. Ей хотелось подняться наверх и поискать лешви, которая уже должна была прибыть вместе с другими небесными. Но это было бы глупо. Даже если рядом с Лешви она смогла бы разобраться во всем этом. Ум Лешви был куда яснее, чем у прочих сплавленных. Как бы то ни было, пока их войска поднимались по ступеням, чтобы штурмовать первые этажи города-башни, Венли оставалась с Рабаниэлью в подвале. Повелительница желаний, похоже, не слишком нервничала из-за вторжения. Она неторопливо прогуливалась по широкому коридору рассматривая изразцы. Венли держалась рядом с ней, как и было приказано. Ясно было, почему ее послали сюда. Рабаниэль хотела иметь под рукой служанку. «Тебе не кажется, что это сугубо человеческая форма украшения, последняя слушательница?» — Спросил Рабаниэль в ритме нетерпеливого желания, вытянув руки перед собой и, касаясь кончиками пальцев, большого изображения культивации в облике дерева. Я не настолько хорошо знаю человеков, чтобы ответить на этот вопрос древнее. Со стороны лестничного колодца в противоположном конце коридора доносились звуки, крики, вопли ужаса, звон оружия. К этому моменту Шана и им должны были прибыть по воздуху и доставить на шестой этаж самых жутких и умелых сплавленных. «Мне это кажется очевидным», — сказала Рабнель. «Люди никогда не используют то, что их окружает в полной мере. Они всегда навязывают свою волю». Хотя панцири животных и цвета камня предлагают поразительное разнообразие для создания сложных стенных изображений, люди проигнорировали природные материалы. Вместо этого они разрисовали каждый квадрат, а затем прикрепили его к этой стене. Какой-нибудь древний певец, создавая подобное произведение искусства, распределил бы кусочки раковин согласно спектру цветов. Он спросил бы себя, какой рисунок естественным образом вытекает из полученной палитры. Такое изображение — не нуждаясь в красках, продержалась бы на тысячелетия дольше. Взгляни — цвета уже поблекли. В другом конце коридора, рядом с лестницей, темнела громадная фигура. Преследователь выглядел как черно-красный шрам на светлом камне. Когда он двинулся вперед, Венли почувствовала, что дрожит. Несомненно, это был самый опасный сплавленный, «Во всей армии!» «Если позволите», — обратился преследователь к Рабаниэле, «я бы хотел отправиться на поиски ветробегуна и убить его». «Только его», — приказал Рабаниэль, — «если он вообще здесь?» «Такого, как он, наверняка отправили в Азир вместе с остальными. Если его здесь нет, он вернется» чтобы попытаться освободить башню», — сказал преследователь. «Такова его природа». Он повернулся, глядя вверх, сквозь камень. «Сияющие, которых мы ловим, опасны. Они обладают мастерством, превосходящим ожидания, учитывая новизну их ус. Мы должны обезглавить их, всех до единого». «Нет», — отрезал Рабнель. — «они мне понадобятся». Я приказываю тебе то же самое, что и всем прочим. Убивать только тех, кто сопротивляется. Собери для меня павших сияющих. Повелеваю тебе проявить сдержанность». Преследователь загудел в ритме страстного желания, громко и напористо. «Ты, которую однажды изгнали за безрассудство...» и угрозу всему нашему племени в связи с попытками истребить человеков, ты, повелительница желаний, просишь о сдержанности?» Раббаниэль улыбнулась и тихонько загудела в другом ритме, незнакомом Венли. Это было нечто совершенно новое, нечто невероятное, темное, опасное, хищное и прекрасное. Ритм означал тихое и беспощадное разрушение. Вражда даровал этой фимолене особенные ритмы. Нет, подумала Венли, преследователь не самый опасный из них. Меня не волнует исход единственного сражения, сказала Рабонель. Мы положим конец этой войне, преследователь. Навсегда. Мы провели слишком много времени в бесконечном цикле. Я сломаю его, и как только я закончу свои дела в этой башне, пути назад уже не будет. Ты поможешь в этом, и ты начнешь с того, что соберешь павших сияющих и доставишь их мне. — Я могу убить его, когда найду, — опять спросил он. Вы снимаете с меня запрет девяти Да ты можешь потребовать свой приз и соблюсти обычай преследователь. Я беру на себя ответственность за этот приказ. Он загудел в ритме разрушения и двинулся прочь. Если благословенный бури в башне, он будет беспомощен когда ты найдешь его преследователь, — крикнула вслед Венли. «Ты убьешь врага, который не сможет сопротивляться?» «Традиция важнее чести, дура!» — отозвался преследователь в ритме насмешки. «Я должен убить того, кто убил меня. Я всегда убивал тех, кто убивал меня». Он превратился в ленту красного света, оставив после себя безжизненную оболочку, и вылетел на лестничную клетку, чтобы ринуться на верхние этажи. Тимбре неуверенно пульсировала в груди Венли. Да, спутница была права. В преследователе действительно таилось безумие. Это было не так очевидно, как в других сплавленных, тех, которые лишь скалились, отказывались говорить и бессмысленно таращились перед собой. И все равно оно в нем было. Возможно, преследователь прожил так долго, что традиции взяли верх над здравым смыслом. Он был похож на Спрэна. Скорее, существовал, но не жил. От этой мысли Тимбра опять начала пульсировать. Она не считала, что существует, а не живет. Венли пришлось извиниться. И все же вероятность того, что все сплавленные походили на преследователя, Вызывала тревогу. Может, он и не сумасшедший. Может, называть его так было неправильно и оскорбительно в адрес тех певцов, которые и впрямь страдали душевными недугами. Сплавленные, скорее, казались существами, которые прожили так долго, думая лишь об одном, что привыкли считать собственное мнение единственно верным. Когда-то Венли... И сама была такой. «Как красноречиво!» — произнесла Рабаниэль в ритме задумчивости, продолжая разглядывать рисунки на изразцах. «Люди забирают себе все, что видят, но они не понимают, что сжимают свои находки слишком крепко, и те ломаются. Истинные дети чести!» Рабаниэль отодвинулась от рисунка на стене, И все так же неторопливо двинулась дальше по коридору, к перекрестку, где двери открывались с обеих сторон. Они вели в комнаты со столами, книжными полками, стопками бумаг. Венли последовала за Рабаниэлью в одну из них. Затем поспешила по мановению пальцев, жесту которой истолковали ее переводческие силы, принести чашу вина со столика в углу комнаты. Венли прошла мимо сгрудившихся ученых и монахов, сидевших на полу у стены под бдительными взглядами нескольких царственных в буреформе. Бедные человеки были окружены спренами страха, хотя Венли пришлось напомнить себе, что никому из этой двуличной породы нельзя полностью доверять. У них не было форм. Человек мог носить одеяния жреца, но тайно обучаться воинскому мастерству — Они не напевали ритмы, их лица легко можно было подделать. Формы не указывали на их долг. Вместо форм была одежда, которую можно было легко поменять и приспособить под любую ложь. Тимбре запульсировала. «Разумеется, я другая», — подумала Венли. «Пусть она и лгала время от времени, напевая неправильные ритмы» носила форму, несоответствующую спрену, которому она на самом деле следовала. Тимбра начала пульсировать в удовлетворенном ритме. «Не усложняя ситуацию еще больше», — подумала Венли, спеша к Рабаниэле. «Я здесь не для того, чтобы помогать человекам. Я едва могу помочь себе подобным». Она принесла Рабаниэле вино. Высокое сплавленное как раз изучало хитроумную конструкцию из металла и самосветов, человеческий фабриаль, доставленный одним из глубинных. «Как это понимать?» — спросил глубинный в ритме страстного желания. «Я никогда раньше не видел ничего подобного. Как человеки могли обнаружить то, о чем не знаем мы?» «Они всегда были умны», — ответил Рабаниэль в ритме насмешки. Просто на этот раз мы слишком надолго оставили их в покое. Ступай, допроси ученых. Хочу выяснить, кто тут главный. Глубинный посмотрел вверх. Завоевание пройдет легко, провозгласил Рабаниэль в ритме самомнения. К настоящему моменту и им с помощью Вайера запустили клятвенные врата и доставили наши войска. Не будем терять время, пока они трудятся. — Слушаюсь, повелительница желаний, — сказал Глубинный и ускользнул прочь. Рабаниэль рассеянно взяла чашу из рук Венли. В другой руке она вертела Фабриаль и тихо напевала в ритме «Покорности». Она впечатлена, — поняла Венли, — и она сохранила жизнь большинства ученых вместе с «Сияющими». «Ей что-то нужно от этой башни!» «Вас не волнует завоевание», — догадалась Венли и запела в ритме страстного желания. «Вы здесь не для того, чтобы продолжать войну или доминировать над человеками. Вы здесь из-за этих штуковин, созданных ими, из-за фабриалей». Раббаниэль замурлыкала в ритме повеления. «Да, Лешвей впрямь выбирает лучших». Она вытянула руку с Фабриалем, наблюдая за игрой света на его поверхности. «Знаешь, что люди выигрывают благодаря своему неистовству? Тому, что они хватают желаемое, прежде чем будут к этому готовы. Да, плоды их трудов разрушаются. Их государства гниют изнутри». В итоге все кончается сварами, драками и братоубийством. Но в отдельно взятый момент человечество выглядит спринтером, который опережает марафонца. В отдельно взятый момент оно создает чудеса. Нельзя винить их за дерзость, за буйное воображение. Ты же заметила, какая проблема имеется у сплавленных. Наш образ мыслей подчинен хорошо знакомым древним закономерностям. «Мы ничего не создаем. Нам кажется, что мы уже создали все необходимое. Мы бессмертны и потому убеждены, что нас ничто не может удивить. Это делает нас самодовольными», — Венли смущенно запела, понимая, что думала о том же. «Вот почему эта война вечно», — продолжила Рабаниэль. «Они не могут удержать или использовать то, что создают. А мы не можем прыгнуть выше головы и придумать что-то новое. Если мы действительно хотим покончить с войной, потребуется партнерство». «Я не думаю, что Олете будут с вами сотрудничать, как и Ириали», — сказала Венли. «Их можно направлять». Рабаниэль взглянула на Венли, затем снова улыбнулась, напевая свой новый ритм, особый, опасный ритм. Если я и знаю абсолютную истину о человечестве, последняя слушательница, так вот она. Дай им меч, и они сами найдут способ пронзить себя. Когда Нава не вошла на первый этаж у ритеру, на нее обрушился запах горелой плоти. Она надеялась, что большинство гражданских смогли сбежать на верхние этажи, потому что увиденное смахивало на саму преисподнюю. Большой холл перед парадной лестницей был пуст, если не считать нескольких разбросанных трупов. Сожженных. Человеческих. От густого резкого запаха ее чуть не вырвало. В ближайших коридорах вспыхивали красные огни, и раскаты грома эхом отражались от каменных стен. Громко, резко и неестественно. В этих коридорах, погребенных под миллионом тонн камня и в десяти минутах ходьбы от периметра, не должно быть слышно грома. Между раскатами грома не совершенно ясно слышала отдаленные стоны и крики. И ее королевство превратилось в зону военных действий. Разведчики сообщали о разрозненных отрядах, которые отчаянно сражались с группами кошмарного противника, появляющимися тут и там. Возможно, певцы занимали стратегически важные пункты, но сведения поступали разрозненные, и полная картина планов противника не складывалась. Буря-свидетельница. Они стали слишком зависимы от дальперьев. Не зная о передвижениях врага, Нава не чувствовала себя совершенно примитивной. Она шла по вестибюлю, призывая свою группу ученых, ревнителей и инженеров не отставать. Они медлили, собравшись кучкой на широких ступенях. Оглянувшись, она увидела, что многие в ужасе уставились на обгоревшие трупы на полу. Да, точно. Мало кому из ее нынешних прислужников довелось побывать на настоящем поле битвы. Они работали в военных лагерях, проектировали мосты и летающие платформы, но трупы видели только на похоронах. Нава не помнила себя такой до Гавелора. Он всегда обещал, что объединенный Олеткар станет чудесным благословенным местом для всех его жителей. С ним рядом всегда было легко поверить, что за это можно заплатить кровавую цену. Невзирая ни на какие чувства, они должны были двигаться дальше. Она дала батальон лорду Теофилу час, чтобы собрать штурмовые силы и совершить несколько первых вылазок для расчистки лестницы. За это время Навани собрала столько бури света, сколько смогла. Ее помощники несли сферы и самосветы в больших мешках. Ожидание позволило Навани послать за двумя особыми женщинами. Они стояли в центре толпы помощников — тайленки, ученые из свиты королевы Фен, которые посетили башню, чтобы послушать лекции Навани. Они пришли на ее командный пункт добровольно, вероятно, полагая, что Навани послала за ними, чтобы защитить их. Паника на их лицах теперь показывала, что они начали сомневаться в этом предположении. Вход в определенный коридор охранял дозорный. Нава поспешила в том направлении, на время забыв про спутников. Она вошла в большой открытый зал, который в былые времена использовался для собраний. Около пятисот солдат толпилось в углах и нескольких боковых коридорах, скрытые из виду не полностью, но достаточно, как того требовала их цель. Кроме многочисленных арбалетчиков, наибольший интерес представляли две большие металлические колонны на колесах. Теофил заметил ее и шагнул вперед. — Светлость. Мне будет удобнее, если вы подождете ближе к лестнице. — Хорошо, — сказала Навани. — Какова обстановка? — Я собрал наших лучших ветеранов. — Это будет кровавая работа, но, я думаю, у нас есть шанс. В захвате первого этажа враг полагается на царственных. Я постоянно напоминаю людям, что как бы ни были страшны враги, они обучались всего год. Человеческое преимущество до сих пор заключалось в опыте. Паршуны, только что пробудившиеся от рабства, не могли заменить закаленных в боях солдат. Но это преимущество постепенно истощалось по мере того, как вражеские войска приобретали все больше боевого опыта. Из коридора прямо напротив Навани, ведущего к лестнице в подвал, в помещение ворвалась измученная девушка-гонец. Она кивнула Теофилу, прежде чем отбежать в сторону и, положив руки на колени, перевести дух. Теофил жестом велел Навани отступить, и она отошла к началу коридора, через который вошла в этот зал. Она не сделала ни шага дальше, поэтому Тофил с видом стойка подошел, протянул ей комочки воска и показал на свои уши. Затем занял позицию с обнаженным мечом вместе с одной группой солдат. Контролируемое отступление было достаточно трудным делом, но то, что они пытались здесь устроить, фальшивый разгром, ведущий к засаде, было еще сложнее. Нужно было заманить врага в ловушку, заставить его думать, что ты убегаешь, а это означало повернуться к нему спиной. Вскоре в комнату вбежала горстка солдат-людей, и их паника показалась подлинной. Вероятно, так оно и было. Грань между обманом и настоящим падением боевого духа была тонка, как лист бумаги. Ручеек солдат превратился в поток. Бегущих преследовали вспышки света и раскаты грома, которые заставили Навани поспешно заткнуть уши воском. На миг она испытала скорбь. Самые медлительные из бегущих солдат заплатили за эту уловку жизнями, отданными в ярких вспышках молний. «Вскоре в помещение ворвались преследователи царственные». «Зловещие певцы в шипастых панцирях и с красным огнем в глазах!» Тофил ждал дольше, чем Нава не вытерпела бы на его месте. Он хотел, чтобы царственных собралось как можно больше. Пауза продлилась достаточно, чтобы первые из врагов успели остановиться и поднять потрескивающие от электрической энергии руки. Вот они выпустили вспышки света, в сторону ожидающих солдат. Нава не напряглась, но эти вспышки, однако, ударили по аккуратно расположенным металлическим колоннам, которые притягивали молнии, как высокие деревья в открытом поле. Теофил отдал приказ, подняв кусок красной ткани, хотя Нава, не моргая ослепленными глазами, едва видела его. Арбалеты выпустили несколько смертоносных волн одну за другой, сражая царственных, ненаделенных способностью исцеляться, как сплавленные. Поднять громотводы! Приглушенно донесся голос Теофила. Шевелитесь, люди! Держитесь подальше от крови на земле! Мы прорываемся в подвал! Успешные и неуспешные стороны схватки поменялись местами, и человеческие войска хлынули в коридор, преследуя оставшихся царственных. Теофил ушел, отсолютовав ей на прощание. Он взялся за почти невыполнимую задачу спуститься по длинной лестнице в подвал, осаждаемый царственными и сплавленными. Если Навани не сможет добраться до него, После того, как он достигнет колонны сердца, он должен был уничтожить конструкцию из гранатов, которая подавляла силы сияющих. Сородич сказал, что это восстановит их силы. Тем временем Наване предстояло привести в действие резервную систему сородича. Она поспешила собрать своих письмоводительниц, надеясь, что они не будут слишком упираться, перелезая через трупы. Каладин нырнул в комнату, неся хапку-одеял. Он не узнал живущую здесь молодую семью — отца, мать, двух малышей, так что они, должно быть, были беженцами. Молодая семья много сделала для того, чтобы создать уют в этой маленькой комнате без окон. Обе стены были покрыты гордозийскими песочными рисунками, а на полу был начертан — Большой и замысловатый глиф. Каладину не понравилось, как они съежились, когда он вошел, как захныкали дети. «Если не хочешь, чтобы люди тебя боялись», — подумал он, — «веди себя не как головорез, а как лекарь». Он никогда не обладал отцовским изяществом, той непринужденностью, которая не выражала ни слабости, ни угрозы. «Извините», — сказал Каладин, закрывая за собой дверь. «Я знаю, вы ждали моего отца. Вы просили одеял?» «Да». Женщина встала и забрала у него поклажу. «Спасибо. Тут холодно. Знаю. Что-то не так с башней, поэтому обогревательные фабриали не работают». Мужчина что-то сказал по-гердозийски. Сил, сидевшая на плече Каладина, прошептала перевод, но женщина все равно перевела сразу. «Темный в коридорах». «Они и останутся?» «Мы еще не знаем», — сказал Каладин. «А пока лучше сидите тут. Я принес воду и кое-что из еды. Увы, она духозаклятая. Завтра пошлем кого-нибудь за ночными горшками, если до этого дойдет». Достав еду и воду, он закинул ранец на плечо, затем выскользнул обратно в коридор. До встречи с отцом предстояло посетить еще три комнаты. Сколько сейчас времени? спросил он. Поздно, сказала Сил. До рассвета еще несколько часов. Каладин занимался доставкой одеялы и воды уже около часа. Он знал, что сражение все еще продолжается далеко внизу, что навани держатся. Враг, однако, быстро закрепился на этом этаже. Оставил охрану и спустился вниз чтобы напасть на защитника Фалети. Так что, хотя башня еще не была потеряна, на этаже Каладина было тихо. Сила развернулась и поднялась в воздух, мерцая и становясь бесформенной, как облако. — Мне все мерещится, Каладин. Красные полосы. Наверное, это спрены пустоты патрулируют коридоры. — Ты можешь видеть их, даже если они невидимы для людей? Она кивнула. «Но они тоже меня видят. Мой когнитивный аспект». Хотелось как следует ее расспросить. «Почему, например, камень всегда ее видит? Был ли он каким-то образом наполовину спреном?» Крадунья, казалось, тоже могла это делать, хотя и не признавалась вслух. «Может, она была отчасти рогоедкой?» «У других граней танцоров не было такой способности». Вопросы так и не сорвались с его губ. Он был рассеян и, по правде говоря, измотан. Он позволил мыслям ускользнуть и перешел в следующую комнату. Ее обитатели, наверное, еще сильнее испугаются, ведь они ничего не слышали с тех пор, как «Каладин!» прошипело сил. Он немедленно остановился, затем поднял глаза — По коридору шел царственный в буреформе, с мечом на поясе и с ферным фонарем в руке. «Эй ты!» — в голосе чужака слышался ритм, но акцента совсем не было. «Почему вышел из своей комнаты?» «Я лекарь», — сказал Каладин. «Один сплавленный позволил мне навестить наших людей. Я доставляю еду и воду». Певец смерил его взглядом потом взмахом руки велел показать, что в ранце, Каладин подчинился и даже не взглянул на сил, которая на всякий случай играла роль спрена ветра, носилась вокруг, притворяясь, что не связано с сияющим. Певец осмотрел пайки, потом изучающе взглянул на самого Каладина. — Смотрит на мои руки и грудь, — подумал тот. — Задается вопросом с какой стати у лекаря телосложение солдата. По крайней мере, под длинными волосами не видно его клейма. «Возвращайся в свою комнату», — скомандовал царственный. «Остальные испугаются», — возразил Каладин. «Вам придется иметь дело с людьми в истерике. Это помешает военным действиям». «А как часто ты проверял, как дела у паршунов в твоей деревне?» когда они были напуганы, — огрызнулся певец, — когда их загоняли в темные комнаты, запирали и забывали. Ты их хоть раз пожалел, лекарь?» Каладин прикусил язык. «Не тот случай, когда насмешка требует ответа». Он опустил глаза. Певец, в свою очередь, шагнул вперед и замахнулся, желая ударить Каладина. Тот отреагировал, не раздумывая, перехватил запястье царственного и, коснувшись покрытой панцирем плоти, почувствовал нечто вроде энергетического разряда. Певец ухмыльнулся. «Лекарь, значит?» «Никогда не слышал о военных медиках?» — спросил Каладин. «Я тренировался с солдатами, так что могу за себя постоять». «Но можешь любого из местных спросить, и они подтвердят, что я сын лекаря». Певец толкнул Каладина в плечо, пытаясь вывести его из равновесия. Но Каладин стоял твердо. Он встретился взглядом с красными глазами и увидел в них улыбку. «Рвение! Это существо жаждало драки». Вероятно, певец злился, что его отправили на такую скучную работу, как патрулирование коридоров, во время дерзкой и опасной миссии. Больше всего на свете он хотел бы заполучить повод немного взбодриться. Каладин крепче сжал его руку. Его пульс ускорился, и он обнаружил, что тянется к буресвету в кошельке на поясе. Сделать вдох? втянуть силу, покончить с этим фарсом. Враги вторглись в башню, а он разносит одеяло. Он пристально глядел в эти красные глаза и слышал биение собственного сердца. Затем заставил себя отвести взгляд и позволил певцу оттолкнуть себя к стене, а затем сбить с ног. Существо нависло над ним, И Каладин не поднял головы. Он научился этому, когда был рабом. Существо фыркнуло и, не сказав больше ни слова, зашагало прочь. Каладин чувствовал себя собранным и готовым к неожиданностям, как перед боем. Усталость как рукой сняла. Он жаждал действовать. Но вместо этого продолжил свой путь доставляя утешение жителям пода.